Глава 12. Заключение. Лицом к стене надзиратель остановил меня у очередной решётки и разомкнул электронный замок. Проходим. Мы поднялись по лестнице, которая также закончилась стальными протимами. Не дожидаясь приказа, я сразу занял позицию, глядя в стену, выкрашенную в казённый зелёный цвет. Однако сопровождающий всё равно произнёс наверняка уже давно набившую оскомину фразу: Тоже повторилось и у двери камеры. Вот и всё, могила. Теперь здесь твой новый дом. Ускоренная регенерация это хорошо. В обычном состоянии я бы несколько дней мучился головной болью, да и блевал бы дальше, чем видел. Как правило, подобные контакты черепа с чем-то твёрдым и тяжёлым в 90% случаев обеспечивают сотряс. Впрочем, прекрасным моё самочувствие тоже не назовёшь. Однако последствия сошли на нет в течение нескольких часов, и слава богу, обошлось без извержения содержимого желудка на дунитазом. За это время меня успели перевести в область и надёжно заперли в СИЗО. Планировать побег из заведения подобного типа занятие бесполезное, по крайней мере, я даже близко не понимал, как такое можно исполнить. Эта система отрабатывалась веками, и выбраться из неё возможно разве что по счастливой случайности. Прецеденты, конечно, есть, Вот только они единичны. Да и как правило, подобные дыры в системе охраны быстро закрываются, а тюрьмы становятся ещё более надёжными. Более верный способ выбраться из заключения во время транспортировки, и то, для этого требуются союзники на воле, а таковых увы у меня нет. Я с большим трудом могу представить отца Владимира, который совершает разбойный налёт на колонну с автозаком. Камера представляла собой слегка вытянутое помещение с окном на противоположной стене. Две двухъярусные шконки с одной стороны и аналогичные с другой. В центре стол, вдоль которого расположились камьи, наверняка намертво прикрученные к полу. И вот это ни фига себе сюрприз телевизор. Будущие соседи в количестве 4 человек. Один увлечённо смотрит в экран телевизора, двое вяло играют в карты, последний лежит на шконке. точнее лежал. Как только за моей спиной лязгнул замок, он тут же подорвался с места и начал пристально меня осматривать, и делал это крайне навязчиво, заложив руки за спину, он гусём выхаживал вокруг меня и, казалось даже, принюхивался, разве что за спину не зашёл. Потому как я слегка отступил, не оставляя ему пространства для манёвра. "Эт что, народ?" откровенно кривляясь, заговорил он. "К нам, кажись, Первоход купцетелей. Двое, что сидели за столом, даже бровью не повели, как перекидывались в карты, так и продолжили. Смотрящий телевизор, впрочем, тоже не сильно оживился, даже голову в мою сторону не повернул, но хотя бы отреагировал на фразу со камерника. Угомонись. Фитиль спокойным, даже несколько усталым голосом произнёс он. В смысле, хрясь? А кто ж же тогда Желторотова будет порядочно учить? Начальство его к нам не просто так подселило. Ты не хуже меня знаешь, что первоходом к нам нельзя, а значит, они его сломать хотят. Или ты горишь желанием красным помочь? Ты что, хрящ? Я такого не говорил. Угомонись, сухо повторил хрящ и фетиль молча вернулся на шконку, при этом одарил меня таким взглядом, что я невольно поёжился. Нет, я их не боялся и понимал, что в случае угрозы смогу в течение пары секунд всех положить. Однако ситуация всё равно неприятная. Кто знает, что они могут ночью устроить. Я при всём желании без сна больше двух суток не продержусь, а их четверо, им вполне по силам по очереди дежурить, пока мой организм не отключится. Убивать тоже не вариант. Так я в этих стенах ещё меньше продержусь. Хрящ оторвался от голубого экрана и уставился на меня с безразличным выражением на лице. Я всё ещё не произнёс ни слова и тоже рассматривал своих будущих соседей. Было уже очевидно, что этот самый Хрящ старший. Едва он обратил на меня свой взор, двое за столом тут же бросили карты и тоже уставились в мою сторону. "Ну и кто ты такой?" всё ещё изображая безразличие, спросил Хрящ. Выбритый до блеска череп, худое вытянутое лицо, губы Танки настолько, что их едва видно. Глаза маленькие, прямой, строгий нос и волевой подбородок. Такой способен во время обеда вонзить нож в горло, а затем не моргнув глазом вернуться к трапезе, при этом продолжит использовать тот же нож в качестве столового прибора. Над на какое что в нём меня очень даже порадовало. Наколка на груди, типовой храм с куполами и крестами, правильными крестами. А значит, он останется человеком при любом раскладе. И с ним точно получится договориться, человек пожав плечами ответил я. Я вижу, что не собака, произнёс он и глубоко, не спеша затянулся табачным дымом. Что такого ты начальству сделал, что они тебя к нам поселили? Свободных мест больше не нашлось. Да у нас половина корпуса пустует, подорвался было Фетиль, но поймав на себе ледяной взгляд Хреща, быстро заткнулся и вернулся на место. Странно, лениво продолжил старший. Люди говорят, что ты Ментана тот цвет отправил и трои им портреты подрихтовал. А ты что, каждому слуху доверяешь? Вот ты вроде человеком назвался, а ведёшь себя как собака. Я... я ведь тебе зла не желаю, просто понять хочу, с кем мне теперь за одним столом сидеть придётся. И если я окажусь недостоин, подкинул наводящий вопрос я, «Тогда мне придется на поклон к начальству идти, чтоб тебя переселили». «А уж что оно взамен попросит, мне невядомо». Ответил хрящ, всем своим видом намекая, что у меня легко могут возникнуть серьезные неприятности. «Да ты присядь, никто тебя здесь не тронет». Я кивнул и занял место у края стола, стараясь выдержать дистанцию. «Нет, не из-за брезгливости, просто на всякий случай». Дабы оставить тебе свободу для манёвра. Хрящ, похоже, всё понял, потому как слегка улыбнулся, буквально дёрнул уголками губ. Ну, спрашивай, продолжил беседу я. А ты не нукой не запрягал. В голосу собеседника тут же прорезался металл. Что от тебя начальники хотят? Понятия не имею, честно ответил я. Может, за своих поквитаться? Резонно, согласился хрящ. Тогда они камерой ошиблись. А я в это ни за что не поверю. Меня вчера ночью приняли. После КПЗ сразу сюда привезли. Вопросы пока никто не задавал. Так что я понятия не имею, что от вас начальник хочет. Ладно. У двери место свободное. Кивнул на койку возле унитаза хряч. Располагайся. Я, может, и первоход, но у параша спать не стану. Над фитилем вроде тоже не занято. Хрящ молча кивнул и отвернулся к телевизору. И вот хрен его знает, что он хотел этим сказать. Впрочем, плевать. У толчка я спать не собираюсь. А если что не так, могу и по-другому объяснить. Я поднялся и подошел к свободной койке. Никто меня не остановил, а значит, я все правильно понял. Парочка за столом вновь принялась перекидываться в карты. А я отвернулся лицом к стене и не заметил, как задремал. Разбудил меня ляск замка. Как оказалось, это принесли обед. Какой-то бледный суп с непонятными кусочками, то ли мяса, то ли тушенки. На второе — переваренные до неприличного состояния макароны с небольшим куском жареной рыбы. Два куска черного хлеба, два белого и компот. Не сказать, что еда была прям отвратительной, но и вкусной ее тоже не назовешь. Я ли молча? В камере вообще витала напряженная атмосфера. Видимо, соседи никак не могли решить, можно ли мне доверять. И я их не виню, тем более что мои слова здесь веса не имеют, а заслужить доверие поступкам шанса пока не представилось. Но я уверен, что какая-нибудь проверка с их стороны обязательно будет. Едва у нас забрали пустую посуду, в дверь лязгнул замок и на пороге появился натиратель. "Исаев, на выход с вещами", уточнил я. "Рожа треснет", сухо огрызнулся тот. Лезон к стене. И снова эти казённые стены, перегороженные решётками, где у каждой повторяется одна и та же фраза. Меня проводили на первый этаж, где располагались комнаты для допроса, в одну из которых я и вошёл. И, честно говоря, был крайне удивлён, увидев за столом Маркина. Не знаю почему, но мне казалось, что следователя у меня непременно должны заменить. В первую очередь потому, что он фигурировал в деле как пострадавшая сторона, Да и наверняка имел проблемы с памятью после присутствия в своём теле и на мирной твари. Присаживайся, указал он рукой на стул, что расположился напротив. Я выполнил просьбу и молча уставился ему прямо в глаза. Рустам занимался тем же самым. Он долго сверлил меня взглядом, а затем отодвинул бумаги и отключил диктофон. Что произошло? сухо спросил он, не уточняя деталей. Можно чуть больше подробностей в вопросе? Я хочу знать, что со мной было. Я помню, как приходил к тебе в больницу. Помню наши первые две беседы, а дальше пусто. Очнулся в палате, где мне сказали, что ты на меня напал. Ты обвинил меня в том, что я не делал, а я на тебя не нападал, просто хотел поговорить, объясниться. Я читал, кивнул на бумаге Маркин. Протоколы заполнены моей рукой, но ты этого не помнишь. Закончил за него я. Не совсем, поморщился он. Меня сняли с дела. Маркин снова замолчал и отвёл глаза. Неуоружённым взглядом было заметно, что его терзают сомнения. И да, я прекрасно его понимал, ведь произошедшее с ним далеко за пределами нормального, и что-то мне подсказывает, чтобы начать этот разговор, он уже не раз перешагнул через себя. Скорее всего, с коллегами и близкими он это обсуждать не решился. Но и со мной откровенить не спешит. Я понимаю, а такому сложно начинать разговор. Я всё же решил ему немного помочь. Когда я впервые с этим столкнулся, тоже считал, что у меня крыша поехала. Всё это какой-то бред. Маркин вдруг подскочил и направился к двери. Уйдёшь сейчас и ничего не узнаешь, бросил ему в спину я, и он замер. Маркин. Я тебе не враг, и ты сам это прекрасно понимаешь, иначе бы не пришёл. Расскажи. Что ты помнишь? А я постараюсь дать тебе ответы. Рустам постоял некоторое время в задумчивости, а затем вернулся к столу, где подхватил чистый лист бумаги, на котором быстро что-то начеркал, после чего повернул рисунком ко мне. Что значит этот символ? Крест? Я вижу, что не круг. Зачем ты нарисовал его на мне? Это что, какой-то идиотский ритуал? Ты совсем ничего не помнишь. Отвечай на вопрос, или я верну тебя в камеру. "А мне в неё в любом случае возвращаться". Огрызнулся я, но вовремя взял себя в руки. "Ладно, не хмурься. Мне тоже не просто об этом говорить. В тебе сидел демон". Произнеся эту фразу, я замолчал и уставился в глаза Маркину. Тот тоже молчал, играл желваками и точно так же сверлил меня взглядом. "Продолжай". Он наконец-то снова сел, потом скомкал рисунок и швырнул в мусорную корзину под столом. И я рассказал всё, что знал. то, о чём мне поведал отец Владимир, и даже чуточку больше. Немного добавил из того, что видел во снах. А Маркин внимательно слушал. Он не перебивал и не задавал наводящих вопросов, в некоторых местах даже кивал, словно в подтверждение собственным мыслям. Это было очень странно, ведь впервые за долгое время я смог с кем-то серьёзно обсудить весь этот бред, не считая отца Владимира, конечно. После того, как я закончил, мы еще некоторое время сидели молча. Даже я с трудом верил в то, о чем рассказал. А уж у Маркина наверняка сейчас каша в голове. Но он не смеялся, не хватался за телефон и не пытался вызвать скорую. «Плохо твое дело», — вдруг заговорил он. «Если следствие по Кулешову еще как-то можно было спустить на тормозах, то здесь...» «Я и не прошу». «Знаю», — поморщился он. «Но...» Кажется, я тебе должен. Сочтёмся, ухмыльнулся я. Что они хотят? Почему ты для них так важен? Тот крест, который я на тебе нарисовал, я увидел его во снах. Точнее, это не совсем сны, скорее воспоминания предков. Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Где-то там, я постучал себя пальцем по виску, хранятся знания о том, как выгнать этих тварей из нашего мира. Я могу чем-то помочь. Разве что вытащить меня отсюда. Здесь я обессилен. Может, нужно с кем-то поговорить, что-нибудь передать. Маркин, нарисуй-ка тот крест себе на руке. Зачем? Так, для верности, пожал плечами я. Очень уж вопросы у тебя. Рустам некоторое время смотрел на меня немигающим взглядом, а затем взял ручку и начертил замысловатый узор у себя на запястье. Ничего не происходило, впрочем, и неудивительно. Я и без того видел, что его аура вернула нормальный окрас, человеческий. Кабинет вновь погрузился в тишину. Честно говоря, я не знал, о чём просить Маркина. Да, союзник в его лице мне не помешает, но вопрос в том, что я понятия не имею, что нужно делать. Память всё ещё не желала подкидывать нужную информацию, а тупо бегать по городу и мочить каждого, у кого чернеют глаза, ну, да такое. понять бы ещё, что им здесь нужно, что эти твари ищут и как им помешать. Но вы здесь я знал ещё меньше. Может, и прав был отец Владимир, когда предлагал спрятаться в застенках монастыря. Сидел бы сейчас, медитировал, искал ответы внутри себя. Только не моё это. Я привык действовать, а не размышлять. Эх, кто бы ещё подсказал конкретную цель. Слушай, а когда демон сидел в тебе, ты понимал, о чём он думает? Нет. Это больше похоже на кошмарный сон из серии, когда хочется убежать, но тело не слушается. Так значит, ты всё-таки что-то помнишь? Примерно так же, как утром после чашки крепкого кофе. Вроде что-то снилось, но ничего конкретного, за что можно ухватиться. Одно помню точно, что мне край как нужно было убрать тебя с пути. Странно. Почему они меня просто не убьют? Задумчиво пробормотал я. Ведь это решило бы все их проблемы. А с чего ты решил, что они не пытались? Пытались, но как-то вяло, вроде как нехотя. Может, им тоже нужно то, что находится в твоей голове? Об этом я тоже думал. Вот только я вряд ли стану делиться с ними информацией. Слушай, у тебя деньги есть? Зачем они тебе здесь? Ну ты страны вопросы задаёшь. На колку себе хочу. На Маркин достал из стола блок сигарет и бросил его на стол. "Этого хватит, чтобы тебе крест на всю спину набили. Про Алису хоть что-нибудь слышно?" Я с благодарностью кивнул и сменил тему беседы. "Нет, но что?" Тут же оживился я. "Когда я начал расследование, Маркин снова замялся. Короче, я думаю, это она порвала своего бывшего с товарищами. Всё указывает на неё, больше никому". Может, там был кто-то ещё? Не знаю почему, но я отказывался в это верить. Хотя, положив руку на сердце, я намеренно гнал от себя эту гипотезу. Если подумать логически, на ум больше ничего не приходит. Опять же, это её внезапное внимание ко мне. Нет, я не спорю, оно вполне могло возникнуть. Не так уж я и отвратительно выгляжу. К тому же, в зале я действительно показывал достойную внимания технику. Но уж больно всё как-то, не знаю. Слишком хорошо, а со мной так не бывает. Есть люди, которым словно сама судьба выдаёт волшебного пенделя. За что не возьмётся, и успех будто сам в руки идёт, без особых усилий. У меня же напротив, чтобы мизерный результат получить, приходится стены головой пробивать, и ни фига не кирпичные. Вот и с девушками так же. Знакомство завязать несложно, но как только они узнают меня чуточку ближе, тут же куда-то спешат. И это я о тех днях, когда защищал интересы страны и по праву считался красавчиком, крепкий, подтянутый, окруженный серьезными знакомствами. А кому нужен могильщик? Выходит, все-таки зря я губу раскатал. Видимо, когда попытка с Надюхой не увенчалась успехом, хитрые твари зашли с другой стороны. А я-то дурак, слюни распустил. Или я снова что-то просто не до конца понимаю». Криминалисты каждый сантиметр обшарили. Не было там больше никого. Выдержав паузу, ответил Маркин: "Извиняем, но я уверен, что она тоже одержимая". Тогда это ещё более странно. У них был отличный шанс разорвать меня в мелкие клочья, но как видишь, я жив. А потому и возникает закономерный вопрос: почему? Если я представляю для них опасность, не проще ли меня убить? Ты был на пороге смерти, предположил Маркин. Возможно, она думала, что ты уже переступил черту и не посчитала нужным. Нет, Маркин. Эти твари не дураки. Мы просто не видим всей картины. Я для чего-то нужен им живой. Они что-то ищут, уверен. Слушай, а ко мне посетителям можно? Суда ещё не было, так что ограничений никто не вводил. В крайнем случае я помогу свиданку продавить. сможешь до отца Владимира доехать расскажи ему всё и передай что мне нужно с ним поговорить я так понимаю он тоже в теме гораздо глубже чем мы с тобой вместе взятые ладно ты там держись я постараюсь тебе помочь но не обещаю что у меня получится слишком много ты наворотил и на том спасибо кивнул я вот ещё что вы старожки стволы забирали какие стволы удивлённо приподнял бровь Маркин. Ладно, забудь. Видимо, Валеریч успел поцуититься. Что хоть мне светит? Обвинение в тройном убийстве плюс возможное похищение. Ну, то такое. Рустам покрутил пальцами в воздухе. Вполне можно развалить при правильном подходе. Основная статья за нападение на полицейских. Если помокра ещё не факт, что смогут на тебя повесить, то здесь всё более чем серьёзно. «Хотя у тебя побег из-под стражи, и так, по мелочи». «Срок? Какой светит?» «Будут крутить по максимуму, но максимум восемь. Там заслуги перед Отечеством, характеристики, да, и ранее не судим. В общем, восемь. Не думаю, что больше дадут. Слушай, как вариант, может, по дурке?» «Ты совсем уже, что ли?» — усмехнулся я. «Не, даже не обсуждается». «Жаль, могло бы проскочить». Ты ведь наблюдал со после того, как. Давай не будем. Хорошо. Как скажешь. Я просто предложил. Мы ещё потрепались некоторое время, и Маркин передал меня конвоиру. Снова казённые коридоры и уже остылевшая фраза лицом к стене у каждой решётки. А в камере так ничего и не поменялось. Хрящ всё так же смотрит в экран телевизора. Фетиль храпит на нижней шконке, а двое за столом продолжают играть в карты. Долбанный день сурка. И, похоже, наблюдать мне его еще очень долго. — Долго ты, — впервые обронил один из картежников. — Из-за тебя мы прогулку пропустили. — Я на допросе был, — флегматично ответил я. — Видать, соловьем пел, раз тебя красноперые куревом подогрели. Или правильнее будет сказать — кукарекал. А вот это уже очень серьезно. Насколько я знал, за такие слова в местах не столь отдалённых можно было и с жизнью попрощаться. И если я сейчас это проглочу, то жить мне придётся под шконкой. А ведь хрящ молчит, даже голову в сторону конфликта не повернул. Выходит, всё это происходит с его одобрения. И как это понимать? Проверка на вшивость или конкретный призыв к действию? Может, пока меня не было, им дали чёткие инструкции? Ведь для чего-то меня поселили в камеру к облотным? А в том, что мои соседи имели к ним самое прямое отношение, я не сомневался ни секунды. Шаг. Другой карточник продолжает сидеть и нагло ухмыляться. Я спокойно закинул блок на свою шконку и краем глаза уловил движение снизу. Фитиль лишь притворялся спящим, и как только я приблизился, атаковал. Наверняка с кем-то другим это сработало бы, но мои рефлексы намного превосходили даже тренированного человека, поэтому атака захлебнулась мгновенно. Если не вы небрежность, отвёл руку с заточкой в сторону и впечатал раскрытую ладонь в лицо фитиля. Если этот удар исполнить снизу вверх, то нашконку упадёт безжизненное тело, однако лишние трупы мне ни к чему. Фитиль вернулся в исходную позицию, но уже в бессознательном состоянии. Квартиожники начали развивать атаку одновременно на с ним и даже понять ещё не успели, что схватка проиграна. Ближайшего я встретил ударом ноги в грудь, и он отлетел обратно на стол, едва не повалив на пол хреща вместе с телевизором. Второй из-за каким-то хрена забрался на скамейку, видимо, собирался атаковать меня ногой в лицо. Ну что ж, пусть теперь полетает. Короткий подшаг позволил мне поднырнуть под удар. Правая рука прошла уплотно во между ног. Левой я подхватил его за ворот рубахи и нехитрым разворотом послал его тело спиной в дверь. Грохнуло знатно. О поверженный скручился на полу, пытаясь сделать хотя бы крохотный глоток воздуха. Хрящ подорвался с места, но на этом драка закончилась. За точка просвестела прямо перед самым его носом и с тренькающим звуком вонзилась в стену. Учитывая тот факт, что она была кирпичной, хоть тот и скрывался под штукатуркой, эффект это произвело достаточный. Блотной, что улетел на стол, сделал попытку побрыкаться, но увидев босса с поднятыми руками, не решился продолжать. Я же сместился к стене, чтобы контролировать всех, включая блатного у двери, а заодно перекрыл доступ себе за спину. «Все?» — сухо спросил я, и в этот момент распахнулась дверь в камеру. А в следующую секунду под ехидную хмылку хряща на меня посыпался такой град ударов, что я едва успел свернуться к калачикам и молился, чтобы кто-нибудь из вертухаев ненароком не пробил мне башку.